«В день Икс забирать Ваню и его родители едут без меня. И это как получить удар дубиной по затылку. Неожиданно и адски больно. Я должна быть там, у ворот, когда он выйдет. Когда поднимет глаза к небу, такому же чистому и синему, как за стеной, но в то же время абсолютно другому, более прозрачному, что ли, цвета планов и возможностей. Я мечтала запомнить его взгляд». хотела быть в числе первых, кого увидит он, чтобы ассоциировать со началом новой жизни. Но за мной не заехали. Я ждала в назначенное время, потом принялась звонить его маме, следом отцу. Юль, мы поздно выехали, проспали и не успеваем в твой район заскочить. Ничего, мы тебя подберём на обратном пути. Порожонно присаживаясь с трубкой в руках на диван, Так и не в силах вынести эту информацию стоя. А я думала, что адаптировалась к ударам судьбы, наивная идиотка. Мелочь вроде бы, и задеть меня сейчас сложно. Сама дорогу себе пробиваю, с неудачами справляюсь, победам радуюсь. В одиночку, без близких людей. Чтобы не пропасть в миллионном городе, мне пришлось стать наглой, хитрой, продуманной. Меня обижают, а я не обижаюсь. если человек мне понадобится в будущем. Улыбаюсь и иду на пролом. На меня орут, а я на следующий день с улыбкой. Меня выпинывают, а я в коридоре жду, в глаза заглядываю. Замечают, запоминают. Где нужно, наивная и доверчивая, в платье в розовый горох да с воротничком белым под горло. В другой момент. Уверенная в себе с выразительным макияжем и в строгом костюме, знающая себе цену. завышающая себе цену, если быть до конца честной. Но сейчас меня словно отбросило в прошлое, где мне снова 23, и я беспомощная, несуразная идеалистка, от которой ничего не зависит. Дрожу от чего-то, моргаю часто, запрещая себе плакать. Так не время сейчас нытьё разводить. Встала ведь в 5:00 утра, мылась, красилась, наряжалась для него, мечтала в голове прокручивала. Мне нужна эта поездка. Чёрт, я имею право на эту поездку. Я ждала её, заслужила. Пусть Ваня меня не любит, пусть мы даже не друзья, но у нас чертовски богатая прошлая. Я хотела быть с ним, когда закончится этот грёбаный ад. Юля, у меня есть идея получше. Перезванивает мне его мама. Может, завтра приедешь на автобусе? Ваня скорее всего захочет помыться, отдохнуть, привести себя в порядок, к кому перед девушкой захочется представать в том виде, в котором он будет. Да мне дела нет, в каком он виде будет. Елена Дмитриевна, я вам не помешаю. Выходит так, будто я умоляю, хотя не хотела унижаться. Просто голос гнусавый и за мгновенно ставшего заложенным носа. Хорошо, тогда жди. Я сразу к вам поеду. Там и подожду. Ну, либо так, как хочешь. Никогда себе не прощу, что прогнулась в этот момент. Постеснялась сделать по-своему. Досадно, что не успела к сегодняшнему дню купить машину. Надо было вызвать такси или лететь на всех парах туда, ждать его у ворот. Это было важно. Чертовски важно. Но я струсила. Не осмелилась ощутитьница и пойти на перекор его родителям. Всё ещё старалась понравиться. Покорно еду в их загородный дом на рейсовом автобусе и занимаюсь праздничным столом. Получив СМС-ку «Мы уже в городе», ставлю мясо в духовку. Хожу из угла в угол, руки заламываю, в зеркало гляну, бледная, напуганная, заметно, что нервничаю. Надо бы губы подкрасить. А внутри тяжело, переживаю. Надо было ехать. Упустила важный момент, предчувствие такое, что упустила. Интуиция тревогу бьёт, на поздно уже, не исправишь. Машина подъезжает к забору. Я выбегаю на крыльцо и замираю. Опять же, может, нужно за ворота выскочить, к автомобилю кинуться, а вдруг Ваня бы недоумённо приподнял брови. Не видела же его почти 3 года. Как правильно повести себя, чтобы никого не смутить? Растерялась и упустила второй момент. А когда он заходит во двор, Собака в вольере лает, начинает и бросаться, как на чужого. Не знает ведь его, впервые видит. Он глядит на неё. А у меня сердце щемит от несправедливости. Всё здесь ему чужое, незнакомое. Следом заходит его мама, обнимает его за талию, наглядеться не может. Он её тоже приобнимает одной рукой. Я делаю несколько шагов вперёд, спускаюсь с крыльца, и, наконец, он замечает меня. Наши глаза встречаются. Он изменился внешне. Мне даже кажется, стал выше. 2 с половиной года всего прошло, но сейчас передо мной стоит будто другой человек, крепкий, грудь широкая, мышцы на руках заметные даже через футболку с длинным рукавом. Лицо наоборот похудело, стало выразительнее. Мужик, не мечтательный мальчишка, а видавший виды взрослый дядька. Я, как девочка рядом с ним в микробее, теряюсь. И вроде болтали по телефону, общались всё это время, а будто бы и не с ним. Две реальности сталкиваются. Смотрю снизу вверх на него, ресницами хлопаю. Он, кажется, не ожидал меня увидеть. Знал, разумеется, что жду, родители не могли скрывать, но до последнего будто не верил. Смотрит на меня с ног до головы, оглядывает. Быстро всё это происходит, пара секунд, но они такие длинные получились. Важное Очень рада тебя видеть, Ваня. Привет, говорю, улыбаясь и руку ему протягиваю. На шею бы кинулась, но он маму обнимает и не зовёт сам. Не буду же я её отпихивать. А может, Лариса и права? Мне тоже шажок нужен с его стороны, знак хоть какой-нибудь. Ему неловко, это заметно по растерянному выражению лица, официальному голосу. Привет, Юлечка, 100 лет не виделись, пытается шутить и я улыбаюсь. «Пожалуйста, скажи ещё хоть что-нибудь». Я бы хотела, чтобы он мне разонравился в момент встречи, но этого не случилось. Он очень мужественный и по-прежнему привлекательный, сейчас даже ещё больше. Ему идёт короткая стрижка, взгляд, правда, больше не беззаботный, а скорее проницательный, но меня, как взрослую женщину, больше притягивает именно серьёзность. Моё сердце в момент разгоняется, я заливаюсь краской, понимая, что передо мной именно тот человек, которым я бредила последние 4 года. Вернее, его лучший вариант, по крайней мере, внешне. Юль, а что ты стоишь? На стол накрывай скорее. Утерев слёзы, взмахивает руками Елена Дмитриевна. Я киваю и понимаю, что Ваня больше на меня не смотрит, он слушает отца, который ему взахлёб про дом рассказывает про участок. молча поворачиваясь и иду внутрь никто моего ухода не замечает меня не обняли не поцеловали но что хуже всего мне не улыбнулись ни он ни его мама ни папа радоваться должна что на свободе он в безопасности но в этот момент чувствую себя самым одиноким человеком на свете клянусь когда он был в сизо а меня тыркали собственные родители и давил василий было как будто легче в этом плане. Я вдруг осознаю, что не на своём месте. Как ледяной водой окатило сознанием, что меня тут вообще быть не должно. А они семья, а я инцидент, из-за которого любящая семья ненадолго раслучили. Вот чего я припёрлась. Меня не ждали, не хотели видеть, намекали. Жалко себя ощущая ненужной, вы думаете, ждёт от него слишком многого? Потерпеть нужно, не всё сразу. Понятия не имею, как правильно, путаюсь. С мамой бы моей родной посоветоваться, но сейчас явно не тот момент, из-за которого стоит возобновлять общение. Не поймут меня, отпихнут вероятнее всего. Причёску утром сделала, накрасилась, платье неброское, но красивое, новое, приталенное надела. Не глупый бухгалтер с перспективами и неплохой зарплатой. Захотелось сорвать всё это с себя, умыться, будто регалии вмиг потеряли смысл, рассыпались. будто для него всё это делала, а теперь вроде как не пригодилось. Я тихонько всхлипываю, накрывая стол на террасе, а как замечаю, что слёзы чёрные уже, возвращаюсь в дом и поднимаюсь на второй этаж. Нужно срочно привести в порядок лицо и, возможно, отсидеться в туалете, спрятаться, подумать, что делать дальше. Не так складывается день, не о таком я мечтала. «Мне бы одну минуту передышки, мне её хватит, честное слово». Распахиваю дверь, а в ванной комнате свет горит. Ваня резко оборачивается, я ойкаю, понимая, что он у унитаза стоит спиной ко мне. «Ой, извини, я думала, тут свободно». Тут же захлопываю дверь и прохожу в соседнюю, его будущую комнату, раньше кабинет. Опа, родители, оказывается, сделали небольшой ремонт. Освежили обои. купили новую кровать и тумбочку. Подхожу к высокому шкафу, открываю дверцу и смотрю в зеркало. Пальцами тушь вытираю под глазами. Подумала же ещё вчера, что нужно водостойкой накраситься. Вдруг расплачусь, но в спешке утром забыла. Правда, мне казалось, что если слёзы и будут, то от радости. Всё в порядке. За спиной появляется Ваня. Не могу пока привыкнуть к нему новому. Видно, что зря времени не терял. Спортом разгонял тестостерон, если можно так выразиться. Пытаясь разобраться, слышится ли в его голосе беспокойство или ему вообще всё равно. Да, хорошо. Спасибо. А почему плачешь? Мягко. Он что, правда не понимает? Не обращай внимания. Это от того, что тебя увидела. Скучала, вот и расплакалась как дурочка. Я счастлива, что ты наконец-то свободен. Улыбай сквозь слёзы. Они всё текут и текут. Я ж люблю его сильно, по-настоящему очень крепко. Сердце так и колотится в груди, рвётся на части от волнения и сдерживаемых внутри эмоций. Ждала, мечтала, с ума по нему сходила всё это время, только им одним жила. Без человечно так поступать, копить внутри, а как время настало, Не выпустить наружу, а задвинуть усилием воли. Затоптать собственные чувства, которые Лилейла выращивала с особым трепетом. Берегла. «Дура. Вижу его и понимаю, что люблю. Люблю и всё. Ничего не могу поделать. И старше его, и не пара совсем. Но что у нас за история о любви? Вот за что ты так со мной, Боже? Неподходящие мы друг другу люди». Я с тьенгами работаю. Он уголовник. Кому из начальников это понравится? У него ни работы, ни дохода, у меня только съёмная квартира, на месяц вперёд проплаченная, да ноутбук в кредит. Жить без него не хочу. Если сейчас объятия раскроют и скажут, что тоже любит, я ж сознание потеряю от счастья, не выдержу. Не привыкла к столь щедрым подаркам судьбы. Может, вы сейчас у виска покрутите и разочаруетесь во мне окончательно? Но в этот момент я принимаю решение бороться. Теперь уже не за его жизнь, а за его любовь. Ничего мне просто так не давалось, не привыкать доказывать своё право на существование. Не уеду я тихонечко, чтобы никому не мешать. По маячу ещё перед глазами. Я не страшная, сообразительная, у меня есть планы, и он в них входит. Я сам чуть не плачу. Он улыбается, зубы белые на месте, по крайней мере, передние. Май тевёт всю дорогу. У отца глаза красные. И ты тут развела мокрое царство. Не верится, да? Закончилось всё. Всё только начинается. Ёля, как всегда, полна оптимизма. Говорит с иронией, и я понимаю, что он своё уже отрадовался. Перегорел, пока удож дал почти год. То откладывали дело, то праздники, то в отпуске нужный человек. Свобода его не пьянит, башню не срывает. Он думает о будущем, и оно ему видится в мрачных тонах. А вообще, по-прежнему растерян, то на меня смотрит, то вокруг жадно, будто впитывает в себя обстановку. Стараюсь. Ты хорошо выглядишь. Очень хорошо. Простые слова, но сказанные они искренне. И мне приятно. Спасибо. И ты замечательно. С первого этажа кричит его мама: "Меня зовёт. Спускайся вниз. Я помоюсь, переоденусь и приду". Говорит и подмигивает. Я киваю, склонив голову, иду к выходу мимо него. Когда уже почти у двери, он вдруг хватает меня за руку и притягивает к себе, а потом обнимает крепко-крепко, так, что у меня кости хрустят. Но я не жалуюсь, обнимая в ответ, вдыхая запах его кожи, незаметно целуя его футболку, забывая, что накрасила губы. Объятия опьянят. Мне хочется, чтобы он не отпускал. «Спасибо, Юль. Ты просто герой. Я не знаю, сколько в тебе силы и смелости. Ты очень помогла своим небезразличием, что не отвернулась. Писала на звонки и отвечала. Родителей поддерживала. А с ними иногда трудно, я-то знаю». Я этого никогда не забуду. Я твой должник. Всё прекрасно. Но вот последнее предложение мне совсем не нравится. В глубине души что уж тут скрывать? Я замуж за него мечтаю выйти, а не иметь в числе своих должников. Между тем он продолжает разжеф руки и отпуская из столь желанного захвата. Если тебе что-то когда-то понадобится, то сразу говори. Звони в любое время дня и ночи, по любому вопросу я всегда помогу, без всякого стеснения, зная, что ты одна по сути в краю. Вот раньше были мои родители, теперь и я есть. Пока не представляю, чем могу, но если смогу, всё сделаю. Я киваю и улыбаюсь, понимая, что он только что взял моё многострадальное сердце и выстрелил в него с пары метров из базуки в Дребески. Прощается он. Спасибо за всё, Юль. Спишемся. Вот тебе и новое бельё, депиляция. Он ведь постоянно мне снится в эротических снах. Я нет, не то чтобы озабоченная этим делом, но я взрослая, здоровая женщина, и мне нужен мужчина. Испытываю, понятно, какие-то потребности, и мне так хотелось, чтобы с ним... А ему разве нет? Он ведь там годами без ласки. Не может быть, чтобы не хотел. Но только что у нас было самое целомудренное объятие, какое только возможно. Он снова не к месту подмигивает и уходит в ванную, на этот раз закрывается. А я, вздохнув полной грудью, спускаюсь вниз. «Юля, ну где ты? А где Ваня?» Он сейчас помоется и спустится. «Вы вместе наверху были? О чем говорили?» — спрашивает она настороженно. Я прищуриваюсь, вглядывая своё лицо. Передо мной суетящаяся весёлая Елена Дмитриевна и огромное удовольствие её такой видеть. Да так ни о чём. Чем вам помочь? Ощущение, что они не знают, как ко мне относиться. И из-за их метаний это взаимно. То мы общаемся как близкие родственники, родные люди, то как чужие. Вести себя как ни в чём не бывало и делать вид, что не замечаю холодка, даётся с трудом. Но не уеду отсюда. Побуду ещё немного. Слишком долго я ждала обещанной конфеты, чтобы, оказавшись с ней на расстоянии вытянутой руки, сбежать, испугавшись диабета. Ване нет почти полтора часа. Даже его папа ходит проверять, не утонул ли. Затем спускается вниз в новой одежде, белой майке с длинным рукавом и в светлых джинсах, которые купили его родители. «Извините», — говорит смущённо. Его волосы ещё влажные, а сам он пахнет чистотой и шампунем. Андрей Петрович разливает вино, и после двух тостов атмосфера разряжается. Исчезает неловкость, которая бывает при неожиданной встрече с бывшими коллегами или давними знакомыми. Вроде в жизни 100 раз всё перевернулось с ног на голову, но рассказать по сути нечего, потому что вроде как мелочи. И получается, нет, не вышла замуж, а так нормально всё. и у нас хорошо. Мы ж много с Ваней общались эти годы. Основные события знаем. Они втроём обсуждают общих родственников, периодически обнимаются. Ванина мама, наверное, литр слёз выплакала за вечер от счастья. Папа тоже доволен. На Ваню приятно посмотреть, и они облизывают его взглядами, любуются, восхищаются. Ладно, мы втроём не сводим с него жадных глаз. Как он ни разу не подавился, остаётся загадкой. Около девяти мне осторожно намекают, что хотят побыть с семьёй, и я ложусь спать в гостиной, пока Роменские втроём едва ли не до рассвета общаются наверху. Я просыпаюсь несколько раз посреди ночи, слышу приглушённые голоса, смех, вижу тусклый свет, льющийся со второго этажа. Меня не покидает ощущение, что если я исчезну, всем станет только легче. Наверное, я бы так и сделала. И если бы не действительно очень хороший и душевный вечер, во время которого я почувствовала себя, если не членом, то близким другом семьи.